Глава вторая. Анджела Фоули медленно вошла в комнату. Она была полностью одета и совершенно спокойна, но обоих мужчин поразила происшедшая с ней перемена. Она двигалась скованно, и лицо ее казалось помятым и постаревшим, будто всю ночь ее горе причиняло ей чисто физическую боль. Небольшие глаза ее стали еще светлее и почти спрятались за высокими обтянувшимися скулами. На щеках выступили нездоровые пятна, нежный рот распух, а на верхней губе выступил герпес. Не изменился только ее голос — низкий невыразительный голос, каким она отвечала на их вопросы в первый раз. Районная медсестра, проведшая в спроговом коттедже ночь, разожгла огонь в камине. Взглянув на потрескивающие поленья, Анджела сказала. «Стелла никогда не разжигала камин до вечера. Я обычно закладывала в него дрова утром, перед тем, как уходила на работу. Она просто подносила к ним спичку за полчаса до моего возвращения». «Мы нашли ключи мисс Моусон у нее в кармане» к сожалению нам пришлось отпереть ее бюро посмотреть ее бумаги вы спали так что мы и не могли попросить у вас разрешения она хмуро ответила это ничего не изменило бы не так ли вы бы все равно посмотрели вам ведь это необходимо вы знали что ваша подруга когда то была формально замужем за эдвином лоримером Развода не было, брак был аннулирован через два года, поскольку фактически так и не был осуществлен. Она вам не говорила? Она повернулась и взглянула на него, но невозможно было разгадать выражение этих глаз, так похожих на поросячьи. Если в голосе ее и появилось какое-то выражение, это скорее было печальное любопытство, чем удивление. За мужем, за Эдвином. «Так вот откуда она знала». Анджела помолчала. «Нет, она мне не говорила об этом. Когда я переехала сюда, это было началом новой жизни для нас обеих. Я не хотела говорить о прошлом, и она думается тоже. Иногда она что-то рассказывала о своей жизни в университете, о работе, о людях, которых знала. Но этого как раз она мне не говорила». Делглиш очень мягко спросил ее: «Вы могли бы сейчас рассказать мне, что случилось вчера вечером?» Она сказала, что пойдет пройтись. Она часто выходила по вечерам, но обычно после ужина. Она тогда обдумывала свои книги, разрабатывала сюжет, строила диалог, шагая в темноте, в полном одиночестве. В какое время она ушла? Незадолго до семи. У нее был ключ от часовни. Вчера она попросила у меня ключ как раз после ланча, когда я возвращалась в лабораторию. Сказала, что собирается описать семейную часовню XVII века в своей книге, но я не думала, что она собирается пойти туда так скоро. Когда в пол она не вернулась домой, я пошла ее искать. Почти целый час ходила, пока мне в голову не пришло заглянуть в часовню. Потом она обратилась непосредственно к Делглишу, говоря очень терпеливо, как бы объясняя что-то глупому ребенку. Она сделала это ради меня. Она убила себя, чтобы я могла получить деньги по ее страховке. Она говорила мне, что я ее единственная наследница. «Дело в том, что домовладелец очень торопится продать этот коттедж, ему нужны деньги. Мы хотели его приобрести, но у нас не хватало денег внести залог. Как раз перед тем, как выйти, она спросила меня, как это было, когда я ребенком оказалась на попечении местных властей. Что это значит — не иметь родного дома? Когда Эдвина убили, мы думали, может быть, в его завещании есть что-то и для меня». Но там ничего не было, поэтому она и попросила у меня ключ. Неправда, что ей нужно было описать часовню в новой книге. Не в этой книге, во всяком случае. Здесь действие происходит в Лондоне, и она почти закончена. Я знаю, ведь я ее перепечатывала. Я сразу подумала, что это странно, что ей понадобился ключ. Но я давно научилась не задавать Стелли вопросов. «Как по-вашему?» — спросил Делглиш. «Решилась бы писательница, любая психически здоровая писательница, убить себя, когда ей осталось совсем немного, чтобы закончить книгу». Она хмуро ответила. «Не знаю. Я не представляю, что чувствуют писатели». «Но я представляю», — сказал Делглиш. «Ни за что». Она не ответила, он мягко продолжал. «Она была счастлива здесь, с вами». Анжела устремила на него взволнованный взгляд и впервые ее голос ожил, словно она всеми силами хотела заставить его понять. Она говорила, что никогда в жизни не была так счастлива. Она говорила, что это и есть любовь — знать, что можешь хоть одного человека сделать счастливым, и что этот человек в ответ может сделать счастливой тебя. Тогда зачем же ей было убивать себя? Неужели она могла и в самом деле поверить, что вы предпочли бы ее деньги ей самой? Почему она могла бы прийти к такому выводу? Стелла всегда себя недооценивала. Она могла подумать, что когда-нибудь я забуду ее, но деньги и благополучие останутся со мной навсегда. Она могла даже решить, что жизнь с ней мне во вред, что эти деньги дадут мне какую-то свободу. Она как-то раз говорила что-то вроде этого». Делглиш смотрел на хрупкую прямую фигуру женщины, сидевшей, сложив на коленях руки, в глубоком кресле напротив него. Устремив пристальный взгляд на ее лицо, он тихо сказал. «Но ведь никаких денег не будет. При страховании жизни специально ставятся условия на случай самоубийства. Если мисс Моусон убила себя, вы ничего не получите». Она не знала. Хотя бы в этом он мог быть совершенно уверен. Эта новость удивила ее, но не потрясла. Это не было реакцией убийцы, лишившейся добычи. Анжела улыбнулась и мягко ответила. «Это не имеет значения». «Это имеет значение для нашего расследования. Я читал один из романов вашей подруги. Мисс Моусон была писателем высокоинтеллектуальным, а это значит, что она была очень умной женщиной». У нее было здоровое сердце, и ее страховка стоила очень недешево. Не так-то легко было выплатить эти взносы. Неужели вы и в самом деле полагаете, что она не знала условий страховки? Что вы пытаетесь мне доказать? Мисс Моусон знала или думала, что знает, кто убил доктора Лоримера, не так ли? Да, она говорила мне об этом но не сказала, кто. «Даже не упомянула, мужчина это или женщина?» Она задумалась. «Нет, только что она знает. Я даже не уверена, что она и это мне говорила. Не употребляла этих слов. Просто, когда я спросила ее, не стала отрицать». Она помолчала, потом продолжала более оживленно. «Вы думаете, она вышла, чтобы встретиться с убийцей, правда? Что она пыталась его шантажировать? Но Стелла не стала бы этого делать. Только дурак мог подвергнуть себя такой опасности. А Стелла вовсе не была дурой. Вы сами так сказали. Она ни за что не пошла бы по собственной воле одна встречаться с убийцей. Ни за какие деньги. Ни одна женщина в здравом уме не пошла бы на это». «Даже если убийца — женщина?» Только не в одиночестве и не в темноте. Стар была такая маленькая и хрупкая, и сердце у нее было не такое уж здоровое. Когда я ее обнимала, мне казалось, я держу в руках птичку. Глядя в огонь, она произнесла чуть ли не с удивлением ⁇ Я ее никогда больше не увижу. Никогда! ⁇ она сидела в этом кресле и натягивала сапожки, точно так, как всегда это делала. Я никогда не предлагала вечером пойти вместе с ней. Я знала, ей необходимо побыть в одиночестве. все было обыкновенно, как всегда, пока она не подошла к двери. Вот тогда я испугалась, умоляла ее не уходить. И я никогда больше ее не увижу. Она никогда больше не заговорит — Ни со мной, ни с кем-нибудь другим. Она никогда больше не напишет ни единого слова. Я еще не могу в это поверить. Я понимаю, это должно быть правда, иначе вы не пришли бы сюда. И все равно не могу поверить. Как я смогу вынести это, когда поверю? — Мисс Фули, — сказал Делглиш. «Нам необходимо знать, выходила ли мисс Моусон пройтись в тот вечер, когда был убит доктор Лоример». Она подняла на него глаза. «Я понимаю, чего вы добиваетесь от меня. Если я скажу, что она выходила, тогда ваше расследование будет закончено, не правда ли? Все очень мило увязывается. Орудие, мотив, возможности». Он был ее бывший муж, и она возненавидела его из-за завещания. Она пошла и попыталась убедить его помочь нам с деньгами. Когда он отказался, она схватила первое попавшееся оружие и нанесла удар, который его свалил». Делглиш возразил ей. «Он мог впустить ее в лабораторию, хоть это маловероятно, но как она сумела оттуда выбраться?» «Вы скажете, что я взяла ключи из сейфа доктора Ховарта и дала ей. На следующее утро я положила их на место». «А вы это сделали?» Она покачала головой. «Вы могли бы это сделать, если бы инспектор Блейклок был замешан в это дело вместе с вами. А какой у него резон желать смерти доктору Лоримеру, когда его единственную дочь сшиб скрывшийся с места происшествия водитель, Свидетельство судмедэксперта обеспечило водителю оправдание. Но это случилось 10 лет назад, и эксперт был не доктор Лоример. Когда миссис Придмор рассказала мне о смерти его дочери, мы все проверили. Показания относились к частичкам краски. Этим занимаются судебные химики, а не биологи. Вы что же, хотите сказать, что инспектор Блэйклок солгал мне, когда утверждал, что ключи были в сейфе? Он не солгал. Ключи были на месте. «В таком случае, какое бы обвинение в адрес мисс Моусон мы не пытались построить, оно оказывается весьма слабым, не правда ли? Неужели найдется кто-нибудь, способный поверить, что она выбралась через окно четвертого этажа? Вы должны поверить, что мы здесь для того, чтобы выяснить истину, а не сфабриковать выводы полегче». «Но она права», — подумал Мессингем. «Стоит Анджеле Фоули признать, что ее подруга в тот вечер выходила из спрогого коттеджа, как им станет значительно труднее доказать, что преступление совершил кто-то другой. Предложенные ею доводы были достаточно обоснованы, и кто бы ни стал обвиняемым на процессе по делу об убийстве Лоримера, защита использует эти доводы на полную катушку». Он не спускал внимательных глаз с лица своего шефа. лишь говорил. «Я согласен, что ни одна нормальная женщина не выйдет вечером, чтобы встретиться с убийцей. Поэтому я и не думаю, что она это сделала. Она полагала, что знает, кто убийца Эдвина Лоримера. И если у нее и была назначена встреча вчера вечером, то встреча эта была не с ним». «Мисс Фоули, пожалуйста, посмотрите на меня. Вы должны мне поверить. Я еще не знаю, покончила ли ваша подруга с собой или была убита. Но если мне суждено выяснить истину, я должен знать, выходила мисс Моусон из дома в тот вечер, когда погиб доктор Лоример, или нет». Она хмуро ответила. «Мы весь вечер провели дома, вместе. «Мы же вам говорили!» Воцарилась тишина. Мессингаму казалось, она тянется уже много минут. Вдруг поленья в камине вспыхнули. Раздался треск, словно пистолетный выстрел. Одно из поленьев скатилось на каминную плиту. Долглиш опустился на колени и щипцами аккуратно положил полено на место. Тишина все длилась и длилась. Потом Анджела сказала, «Пожалуйста, сначала вы скажите мне правду. Вы думаете, Стар убили?» «Я не могу быть в этом уверен. Возможно, что я никогда не смогу этого доказать. Но да, я так думаю». «Стар действительно выходила в тот вечер», — сказала она. Ее не было с половины восьмого до половины девятого. Она не говорила мне, куда она ходила, и она была совершенно обыкновенной, такой же, как всегда, абсолютно спокойной и собранной, когда вернулась домой. Она ничего не сказала мне, но она действительно выходила из дома». Потом она добавила. «А теперь мне хотелось бы, чтобы вы ушли. Пожалуйста». Мне думается, кто-то должен побыть здесь с вами, сказал Делглиш. Я не ребенок. Мне не нужна миссис Свофилд или районная медсестра или еще кто-нибудь из деревенских доброхотов. И женщина-полицейский мне здесь тоже ни к чему. Я не совершала никаких преступлений, так что вы не имеете права силой навязать мне свое присутствие. Я сообщила вам все, что знаю. Вы заперли бюро Стеллы, так что никто не сможет добраться до ее бумаг и прочих вещей. Я не стану делать глупости. Ведь это выражение употребляют, когда хотят тактично поинтересоваться, не собираешься ли ты покончить с собой. Нет, я не собираюсь. Со мной уже все в порядке. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое». Боюсь, нам придется снова навязать вам свое присутствие. Несколько позже, сказал Делглиш. Несколько позже. Это лучше, чем сейчас. Она вовсе не пыталась их оскорбить. Она просто говорила все, как есть. Она с трудом встала и пошла к двери, высоко подняв голову на неподвижной шее. Словно лишь жесткая дисциплинированность тела помогала ей сохранить хрупкое равновесие ума. Делглишим Мессингам переглянулись. Она была права, невозможно силой принести утешение, нелепо навязывать чье-то общество, если нежеланно ни то, ни другое. Не было закона, дающего им право остаться с ней или заставить ее уехать. И кроме того, были еще дела. Анжела прошла к окну из-за шторы следила, как их машина объехала спрогов лужок и помчалась в сторону деревни. Потом она бросилась в переднюю и стянула с полки телефонную книгу. Понадобилось всего несколько секунд лихорадочного перелистывания страниц, чтобы отыскать нужный номер телефона. Набрав номер, она подождала немного, затем поговорила и положила трубку. Снова вернулась в гостиную. Медленно и торжественно она сняла со стены французский меч. Стояла совершенно неподвижно, вытянув вперед руки с мечом, лежащим на ладонях. Прошло несколько секунд, Анджела крепко обхватила ножные пальцами левой руки, а правой медленно и торжественно извлекла клинок. Затем встала в дверях гостиной с обнаженным мечом в руке, меря комнату взглядом оценивая расположение мебели и других вещей, напряженно, словно чужая здесь, рассчитывая свои возможности в некоем грядущем испытании. Несколько минут спустя она прошла в кабинет и снова остановилась, оглядывая комнату. У камина стояло викторианского стиля кресло с круглой спинкой. Она подтащила его к двери кабинета и спрятала за ним обнаженный меч так, что остриё клинка упиралось в пол. Потом запрятала под кресло ножны. Убедившись, что ни того, ни другого не видно, она вернулась в гостиную, села в кресло у камина и сидела совершенно неподвижно, ожидая услышать рокот приближающегося автомобиля.